Глава двадцать Спираль и бездна. Ира и Люция летели внутри аномалии, настороженно осматриваясь. Они обе ожидали нападения монстров, но тут никого не было. С каждой минутой Ира напрягалась все больше. Атмосфера аномалии давила на разум, ей становилось страшно и неуютно. Чем дальше они летели, тем хуже выглядел мир духов — чернота, мрак, гниль. «Смотри!» — Ира вдруг остановилась и указала пальцем на горизонт. Там можно было рассмотреть что-то высокое и черное, похожее на торнадо. «Скорее всего, мы достигли сердца аномалии!» — Ира повернулась к Люции. «Будь очень осторожна! Сама никуда не лезь!» — Люция настороженно кивнула. Обе полетели в сторону непонятного объекта и вскоре смогли лучше его разглядеть. С самого неба вниз спускалась витая черная спираль. Она заканчивалась в метре над землей, словно пробуривая пространство мира духов. Ира поднялась повыше и смогла увидеть верхнюю точку спирали — огромный черный шар, который частично слился с небом мира духов. — И что мне делать? — задала риторический вопрос Ира. — Нам стоит уничтожить угрозу, — ответила Люция. «Она убивает мир духов». «Да?» — Ира удивилась. «Прислушайтесь», — Люция говорила крайне серьезно. «Прислушаться?» — Ира нахмурилась и инстинктивно последовала совету. Ее сфера покрыла пространство вокруг и частично затронула спираль. Первые несколько секунд ничего не происходило, но затем Ира ощутила дрожь и почувствовала, что происходит. Нечто злое, чужеродное убивало мир духов, разрушало его изнутри. Ира вздрогнула всем телом и инстинктивно сжалась. Напрямую она не ощутила зова о помощи, но... Она чувствовала, что мир духов нуждается в ней. «Давай попробуем атаковать на расстоянии», — решилась она. Ей не хотелось трогать эту опасную штуку, но и оставлять ее, как есть, нельзя... Ира отлетела подальше и вытащила из объемного артефакта лук. Последователи второй дали ей 16 разных призрачных сверхартефактов на все случаи жизни. Ира вложила в тетиву необычную стрелу, алую с пятью синими точками. Еще один сверхартефакт. Она прицелилась и выстрелила в центр спирали, решив начать с него. Стрела превратилась в алую молнию и врезалась в черную спираль. Со вспышкой черная материя разорвалась, разделив спираль на две части. Но разорванные концы спирали потянулись друг к другу и вскоре вновь слились воедино. «Ладно, тогда ударим в другое место», — пробормотала Ира. В ее руке появилась та же стрела, но теперь на ней мерцали четыре синие точки. Ира выстрелила вниз, туда, где спираль вонзается в пространство мира духов. «Вспышка!» Ира прикрыла глаза. Стрела вновь разорвала материю спирали, вместе прокола закрутился небольшой торнадо из серого тумана. Дрожь исчезла. Мир духов начал восстанавливаться. Следующие пару минут Ира наблюдала, как спираль регенерирует, и все возвращается к прежнему состоянию. Торнадо исчезло. На его месте осталось искривленное пространство. Дрожь вернулась, продолжился процесс разрушения мира духов. Ира кивнула сама себе. Тот факт, что спираль можно сломать, обнадеживает. Ей немного не нравится вспышка, которая сопровождает повреждение спирали. Но Ира надеялась, что щит Рафаила сможет выдержать удар. Теперь верхняя точка пробормотала Ира и полетела повыше. Достигнув достаточной для выстрела высоты, она натянула лук. Ира выстрелила прямо в черный шар, в его центр. Яркая вспышка ослепила ее, а взрывная волна отбросила прочь. Ира с трудом восстановила равновесие и перевела дыхание. Спираль исчезла, но шар в небе выпускал новые черные нити материи, которые создавали вторую спираль. «Эту штуку нельзя убить только отсюда», — к Ире подлетела Люция. Она принадлежит к этому миру лишь частично. Ты имеешь в виду, что нужно ударить с двух сторон? Из мира духов и реального мира?» Ира нахмурилась. «Я не знаю», — медленно покачала головой Люция. Кенни стоял в зале наблюдения, убрав руки за спину. Он внимательно смотрел на монитор, в котором транслировал с бездна. Первая странность появилась около десяти минут назад. Прозрачный смерч вдруг начал мерцать и уменьшаться. Но затем он восстановился. Спустя еще три-четыре минуты смерч вновь замерцал, почти исчез. На этот раз необычное явление продлилось подольше, но смерч вновь восстановился. И вот наступил третий раз. Смерч просто исчез, словно его и не было. Кенни был уверен, что эти явления связаны с сестрой, но не понимал, справилась ли она. «Значит, одной мне не справиться, да?» Ира задумалась. «Снаружи у нее есть Кенни, который в теории способен использовать два самых смертоносных оружия человечества — стартовые комплексы Инь и Ян. Требуется только согласие Лохрашина, но вряд ли он будет против спасения мира. — Ладно, давай еще поищем, что тут есть. Люция согласно кивнула. Вдвоем они облетели всю аномалию, но ничего больше не обнаружили. — Выходим отсюда, — решила Ира. — Нужно посоветоваться со второй. Они полетели к черной стене и с трудом вырвались наружу. Но Ире показалось, что на этот раз ей было проще пробиться через стену. Довольно быстро Ира достигла штаба, где ранее виделась с последователями. Они все еще были там. «Что вы видели?» Тут же спросил мужчина, когда Ира приземлилась на стену штаба. Ира кратко описала спираль и то, как разрушила ее. «Аномалия уменьшилась, но не исчезла», — сказал последователь. «Вы правильно решили. Нужно спросить у Великой, что делать дальше. Мы вам поможем добраться до нее». «Быстрее!» Последователь вытащил из браслета небольшой фиолетовый шарик и бросил его в небо. Шарик распался в воздухе, превращаясь в смутное пятно. Ира раскрыла сферу и прислушалась к миру духов, как сделала это в аномалии. Она отчетливо поняла, что пятно — это портал, он безопасен. «Летим!» — Ира посмотрела на Люцию и первая влетела в портал. Она оказалась в области ящеров, прямо у границы огорода тролля. «Удобно как?» — пробормотала она. Люция вылетела из портала, и тот закрылся. Вдвоем они полетели в сторону сапфирового зала. В пути Ира отгоняла всех монстров, не желая терять зря времени. Они быстро долетели до дворца. Последователей тут не было, и Ира легко вошла внутрь вместе с Люцией. Вторая уже ждала их. «Мне передали, что произошло», — начала она. «Но «Ну, расскажи подробнее, что вы видели». Ира рассказала во второй раз, но более подробно, описывая свои ощущения и связь с миром духов. Вторая с непроницаемым лицом слушала ее. Безна, пробормотала она и надолго задумалась. Ира не мешала ей. «Ситуация сложнее, чем я думала», — медленно проговорила вторая. «Гораздо сложнее». Почему? Из-за того прозрачного смерча, который появился над Безной? Да, вторая кинула быстрый взгляд на Иру. Безна никогда не была обычной горой. Древние мамонты считали ее священной, и причина теперь стала понятна. Ира медленно кивнула, она начала понимать, что имеет в виду вторая. Когда третий прибыл к столице древних мамонтов, те склонили головы, не желая умирать. Они предсказали свою смерть, видели, как люди полностью истребили их и хотели избежать этой участи. Видимо, третий потребовал построить новый город для людей на священной горе. Древние мамонты согласились и отправились туда. Третий скинул на них несколько бомб-щараму и уничтожил не только основную массу древних мамонтов, но и священную гору превратив ее в бездну. «Священная гора — место пересечения двух миров», — мрачно сказала вторая. Поэтому третий построил храм святого именно в этом месте. Космическому залу и космической комнате необходима сила мира духов для существования. Ира ахнула. Теперь она поняла, почему вторая назвала ситуацию сложной. Видимо, Святая Гора — это сердце заговора древних, точнее, бездна. Это место нужно уничтожить, но ведь там храм святого. Лох Рашин никогда не даст согласия на использование стартовых комплексов. Он будет всячески мешать Кенни, не позволит уничтожить бездну. Если только храм святого нельзя перенести в другое место. Нельзя, вторая угадала мысли Иры. Храм святого невозможно переместить. Думаю, третий специально его там создал, на стыке двух миров. «Будет сложно», — вздохнула Ира. Лохрашин так вцепился в эту космическую комнату, что никогда не позволит ее повредить. «Только вот интересно, что она делает?» Ира уже однажды задавала этот вопрос, но вторая не ответила. Ира особо не надеялась, что святая расскажет ей, «В этот раз. Чтобы создать космический замок, третий использовал искру праны моей дочери», — тихо сказала вторая, «для создания космического зала искру моего старшего сына, а для космической комнаты — мою искру. Он разграбил мою сокровищницу и убил моих потомков. Все ради фиолетовых искр, которые так редки в мире праны». Ира затаила дыхание. Она впервые услышала, как вторая рассказывает о том, что произошло между ней и третьим. «Космический зал способен заглядывать в другой мир. Я знала, что тут не обошлось без мира духов, без самых глубоких слоев мира духов, куда нет дороги нам, пронарием. Космическая комната же!» Вторая замолчала. Ира обратилась вслух и ждала. Космическая комната позволяет создавать порталы далеко за пределами нашей планеты. Главной целью третьего было найти другой мир, населенный разумными. Больше всего он желал найти родину того самого божественного дракона, чье тело дало жизнь нашей планете. Но, насколько я знаю, у него ничего не получилось. Ира выдохнула. Теперь она узнала, на что способна космическая комната. Лохрашин создал технику с невероятно строгими условиями, продолжила вторая. Чтобы выполнить последние условия, ему необходимо попасть в космическую комнату и открыть портал на необитаемую планету. Именно в том месте он оставил свое физическое тело. Как только Лохрашин достигнет этого места, он переродиться. Ира кивнула. Теперь она еще сильнее убедилась в том, что лох Рашин никогда не позволит уничтожить храм святого. На самом деле я частично ощущаю космическую комнату. Вторая слабо улыбнулась. Мое влияние ничтожно, ведь искра полностью растворилась в этом артефакте. Но его хватило, чтобы нарушить один из экспериментов третьего и ранить его. После этого его ранил Шараму, а уже затем Лухаршин смог выжить и нанести ему почти смертельную травму. Какой он живучий, пробормотал Ира. Не то слово, вторая вновь задумалась. У меня есть кое-какие идеи, но их все следует проверить. Скажи, твой брат сможет получить святую маску искателя? Да, сможет. А зачем? пока я не уверена, что все получится. Встреться с ним, обсуди, что произошло. Он тебя уже ждет. — А вы откуда знаете? — удивилась Ира. — Ваши последователи доложили? Вторая на это лишь улыбнулась. Она посмотрела на Люцию, которая до этого не сказала ни слова. — Я рада, что ангел тебе помогает. У нее, как у создания мира духов, очень развита чувствительность. Ага. Рассеянно кивнул Ира. «Мы пойдем?» «Идите». Ира и Люция покинули сапфировый зал и полетели к тому месту, где ранее виделись с Кенни. Ира очень хотела рассказать все брату и выслушать его предложение. Сама она совершенно не видела выхода из нынешней ситуации.